Глава двадцать в а Полковник открыл дверь ногой. Не потому, что у него были заняты руки, хотя вправо он действительно держал пистолет. Просто ему так захотелось. Непременно ногой, чтобы скутер сразу прочувствовал серьезность момента и сэкономил немного времени на ненужных объяснениях. «Лентяй!» — истерично крикнул главарь. «Лентяй, ты где, сука?» — сказал Гарин, плотно прикрывая дверь кабинета. Лентяй был неплохим человеком. «Вы его грохнули!» «Пока его не посадили на чертов маршрут», – закончил Олег, ловя неодобрительный взгляд Столярова и внутренне соглашаясь с тем, что говорит лишнее. «Вы его грохнули?» – с угрозой повторил бандит. «И вот за что. л е т я й б е с е д у е с сатаной. И пока он занят, мы тоже покалякать успеем», – заверил Гарин. «И о чем же? О делах ваших скорбных». С показной иронией осведомился Скоттер. «О твоих, о скорбных», – кивнул Олег. Он собирался спросить про Гришу Кэнса. Бандит это понял и даже успел заранее отреагировать на незаданный вопрос. Вернее, т о Гарин ловил его реакцию, чему немало удивился, поскольку он еще ни разу не мог прорваться сквозь пси-защиту главаря. Скутера все время кто-то оберегал. Гарин даже привык к этому, но сейчас он вдруг почувствовал, что пси-поле бандита изменилось. Главарь не просто открылся, он был распахнут. Никакой защиты скутер больше не располагал. Его бросили. что само по себе было примечательно. Образы в сознании главаря замелькали слились в объемную слепительную яркую карусель. Вряд ли Скутер понимал, что Гарин сканирует его память, но если бы главарь и догадался, он не смог бы Олегу ни помочь, ни помешать. Он просто испытывал страх, вот и все. Его подсознание судорожно листало пыльные грозбухи грехов и добродетелей, хотя с последним у главаря наблюдалась напряженка. Скутер не был таким уж сказочным злодеем, каким его представлял покойный доберман. Разумеется, совесть главаря была запятана неоправданной кровью. Но этот груз висел почти на каждом бойце. Такова реальность зоны. Гадким в скутере было не это, а его любовь. и с к р е н н е я г о р я ч е я всепоглощающая любовь к деньгам. Лишь им скутер был беззаветно предан, лишь они и приносили ему радость. Эта страсть носила характер психологического расстройства, по сравнению с которым дьявольская фиксация лентяя выглядела вполне невинным увлечением. Жадность скутера была настолько сильной, что она побеждала вторую сторону его натуры – трусость. Именно жадность заставляла его переступать через страх, а порой и через дровый смысл. с к у т е р всегда и всего было недостаточно, и на большой земле, и даже в зоне, где ценности лежали под ногами, иногда в самом прямом смысле. Ему было мало хлопушек, которые для него собирали запуганные сталкер-одиночки. Ему не хватало и того, что пока еще удавалось добывать в мелких ювелирных магазинах, нетронутых первой волной грабежей. Скутер неплохо зарабатывал на перепродаже артефактов, а х м у р я я и простых бродяг и лидеров группировок. Однако и этого ему казалось недостаточно. В последнее время он все чаще посылал н о в и ч к о в за хабаром на чужие территории, в том числе и к посольству США, которое недавно, которое давно и прочно застолбил Гриша к е н со своими отмороженными смертниками. С каких доходов это г р и ш кормился, скутер не представлял даже в принципе. Однако, едва появившись в зоне, отряд Кенса провел несколько акций устрашения, настолько кровавых и бессмысленных, что охотников с ним ссориться в городе не нашлось. Тем более, что и территории, как таковые, Кенс з а н и м а т с я не стремился. Его вполне удовлетворял контроль над несколькими объектами в зоне. Но один из таких объектов... В американское посольство с к у т е р и принес отправлять бесхозных бойцов или вольных сталкеров, как они сами любили себя называть. Всей в о л е у тех ротозеев, как правило, хватало лишь на то, чтобы поцапаться с тамошними бойцами и вернуться на базу ни с чем. Хотя некоторым все же удавалось добыть колокольчик. Скутер сладостно потирал руки в предвкушении больших денег и тревожно постановал каждый раз, когда задумывался о возможности последствиях наезда на чужую в о т ч и н у Кентс уже давно должен был его заподозрить, но за все время так и не предъявлял претензий. И скутер продолжал подворовывать у соседа. Боялся и воровал. Воровал и боялся. Так он и жил. Но с этими двумя кренделями, Гарри не сразу понял, что речь идет о нем и о полковнике, все было иначе. Скутеру, естественно, хотелось заполучить еще один колокольчик, но дело было не в артефакте. Он молился, чтобы эта странная парочка вернулась с пустыми руками, лишь бы только они остались в живых. Гриша с самого начала проявлял к ним нездоровый интерес. А когда Кентс назвал сумму, которую он готов был заплатить за шефство над этими придурками, он так и сказал, ага, шефство у скутера приятно з а щ е к о т а л о внизу живота. Первое время он радовался лишним деньгам, искренне, как дитя, но скоро смекнул, что и эти доходы можно увеличить. Судя по всему, двое чудаков были кенсу чем-то дороги. А словно дорого, всегда предполагая дополнительный отжим бабла. Так с к о т е р у подсказывал его опыт. Шанс подвернулся довольно быстро, и имя ему было – Робинзон. Этот человек тоже имел свои особенности. Над белыми плащами да жилетками Робинзона потешались все сталкеры Москвы, и это они еще не видели, как каделан изнутри его БТР. Скутер видел. д о в е л о с разок заглянуть. Сплошной бархат. Тяжелые п а р т ь е р н ы е кисти и мягкое кресло, неизвестно как установленное в неудобном внутри бронетранспортера. Так в понимании р м б и н з о н а выглядел достаток. Впрочем, абсолютно здоровых людей из скутер в зоне не встречал. У каждого была какая-то нибудь блажь, и набор белых шляп казался забавой вполне приемлемой. Робинзон любил деньги так же сильно, как и скутер, хотя и менее профессионально, поэтому договориться с ним удалось л е г к о А потом всего-то и делов-то осталось. Направить этих двоих за колокольчиком, чтобы они испортили отношения с бойцами Кенса и не попались ему на глаза за бесплатно. Вот только передачу заложников Робинзону нужно было провести сегодня, а то не рановато г о н а р показывать начали. Да и парней своих скутер отправил не вовремя. Как-то уж совсем не кстати получилось. Однако на базе у этих чудиков осталось куча хлопушек, не бросать же их. Бойцы вроде бы слышали, что Дуберман успел кое-что насобирать, пока на вольных хлебах околачивался. Такую информацию Скоттер тоже не мог игнорировать, ибо без копейки рубля не бывает, как частенько повторяла его бабушка, которая еще при Сталине отсидела десятку за то, что не довесила покупателю 12 граммов свеклы. Пока а л е г считывал поганые мыслишки скутера, тот успел один раз вдохнуть и один раз выдохнуть. И еще немного сдвинуться влево, к тумбе с ящиками. Главарь сидел п о н у р о й как школьник, словно чувствовал, что его видят насквозь. Со стороны могло показаться, что ему стыдно. Но в действительности скутер думал только о двух вещах. О пистолете в нижнем ящике и о том, что, почему он положил его так далеко. Скорее бы уже парни возвращались. отчетливо п р о м е л ь к н у л о у скутера в мозгу. А потом срочно вызвать Урбинзона и сдать этих угорелых, пока они тут все не разнесли. Пусть сажает их в свой бархатный БТР и дальше уж сам с Кенсом торгуется. — Есть результаты? — угадал стреляров, глядя на Олега. — Не то слово! — отозвался г а р р и н Как говорят, у вас таких с л у ч а е в расколол до жопы. — У нас так не говорят, — возразил полковник. — Вообще впервые слышу. а — Ну, на будущее, имей в виду. — Хорошо, спасибо. «Э, «Так на какую тему вы тереть собрались?» — напомнил а себе г л а в а р ь у м е н я времени мало, потому что с вами тут...» «Почему ты нас Робинзону продал?» — перебил его Олег. «Вот даже как!» — изымился Столяров. «Ну и сколько мы стоим?» «Да в ы что! Белины объелись! За базаром следите, черти!» б а д и т попытался спылить, но вышло как-то не очень искренне. Между тем он сдвинулся еще на сантиметр к ящикам, и колесико под креслом предательско скрипнуло. «How much are the fish?» — спросил г а р и т а скутер нахмурился и растерянно моргнул. «Херна!» — сказал Столяров и выстрелил б а н и т у в голову. «Можно было и подольше поговорить», — посетовал а л е к Пистолетом все равно не дотянулся бы. «Нормально! Ты же хвастал, что расколол его по с а м о е до самой жопы!» — подтвердил г а р и т «Ну и ч т о т а м у него нашел интересного», — полюбопытствовал полковник. «Да много чего!» — обронил Олег, деловито выдвигая широкий ящик под столешницей. Он присвистнул и начал без церемоний выкладывать на стол пачки денег. Евро, доллары, рубли в крупных банкнотах. Кажется, у скотера водились даже фунты. Гарин толком не разобрал, что там за дамочка изображена с короны. «Это правильно!» — с неожиданным одобрением заметил Михаил. Колокольчик, скорее всего, уже на большую землю отправили. Скоро у какого-нибудь олигарха без видимых причин остановится сердце. И какой-нибудь другой олигарх, вероятно, его приятель, который еще вчера тусовался с ним на одной яхте, положил в карман лишний миллиард. А третий говнюк из той же команды вообще... Не нужно вот этого, прервал его Олег. Чего этого? Морально-этических обоснований. Тухлых и никчемных. Людей убивать нельзя. Никаких. Даже самых паршивых. Ну уж, если мы его убили, зачем же баблу пропадать? Вот и я о том же. Но это не значит, что мы молодцы. Просто убили г а д ы и берем его деньги себе. Гарин сгреб упаковки в центр стола и отстранился, оценивая объем денежной массы. Твоя мораль лучше, признал Столяров. Она не лучше и не хуже, мрачно возродил Олег. Ее здесь вообще нет. Просто я п о е х а л в зону за деньгами, а вот и они. Когда гады пожирают друг друга, наше дело не мешать. Короче, не договорились, заключил Гарин. Тебе в какой валюте предпочтительней? Это все твое, категорично произнес полковник. Не надо только святошу разыгрывать. Здесь на двоих более чем достаточно. в о с трое, ты, Маринка и Бориска. Ты понял, что я имею в виду. Я не возьму, отрезал Столяров. У тебя свои понты, то есть моральные обоснования, а у меня свои. К тому же я обещал тебе помочь с деньгами. Ладно, разберемся. Лентяй, принеси мешок, только не очень большой. Приказанным тоном крикнул Гарин. На большой тут все-таки не наберется, добавил он со смешкой. Лентяй тебя послушается? Ты уверен? Он сейчас только меня и слышит. Я для него бог. Вернее, наоборот. Ну, в общем, не важно. Олег нагнулся к нижнему ящику и достал оттуда беретту, которую скутер так и не смог воспользоваться. Ну, хоть это возьми. Хорошая пушка. «Надо же, какой ты стал специалист!» «Хорошая, хорошая!» Засмеялся полковник, убирая ствол за ремень. «В зоне пригодится! Возле периметра вообще выброшу!» «А дома тебе такой пистолет не нужен?» «Кто знает, сколько на нем трупов!» «Может, и в Кеннеди из него стреляли!» «Темень ты беспросветная! А еще называешься полковник СБУ!» «В Кеннеди стреляли из карабина!» «Из карабина в него попали!» Выразительно произнес Михаил. «А стреляли в Кеннеди с трех точек». «Но тебе об этом знать не обязательно». «Наверное, ты прав», — подумал, кивнув Гарин. «Но где там этот бес мотается?» Через секунду дверь распахнулась, и на пороге появился лентяй, словно он только и ждал команды. Он смиренно остановился в шаге от Олега и протянул ему потертый рюкзак, похожий по размеру на детский, но без броских аппликаций и к а т а ф о д окондовый, темно-зеленый. «О, то, что нужно», — похвалил Гарин. «Иди на место». Повелеваю молиться еще сорок минут, потом наплевать и забыть». Лентяй скользнул безразличным взглядом по столярову, затем также равнодушно посмотрел на мертвого скутера, в кресле и тихо удалился. Олег раскрыл рюкзак и принялся убирать в него деньги, стараясь закладывать пачки покомпактнее. «Засиделись мы тут, нам бы дано ж пора линять. С минуты на минуту вернутся его люди. Откуда? С нашей базы». Скутер послал их за хлопушками, ну и харчей велел забрать, сколько могут. Мы-то по его плану туда попасть уже не должны были. Они не вернутся, спокойно сказал Михаил, и мы тоже туда не попадем. Гарри на мгновение замер и, коротко пожав плечами, продолжил собирать деньги. Затем снова задумался и поднял глаза на товарища. «Почему?» «Ну, наверное, это неправильно, что я с тобой не посоветовался, но ты был в отключке». — А я не хотел приводить тебя в чувство, потому что тебе эта идея могла просто не понравиться. — Да говори по-человечески, — потребовал Гарин. — Десять хлопушек плюс шесть канистр бензина, которые мы оставили у соседов в сортире, то есть в квартире у соседа, у ю р и Ивановича, — нетерпеливо подсказал Олег. — Ну и? А что тут непонятно? Зачем выкидывать то, с чего можно смыстрить хорошую бомбу? Гарин затянул горловину рюкзака и шумно почесал заросшую щеку. — Значит, нет больше ни хлопушек, ни квартиры, — выдавил он. — Полагаю, что домашней библиотеки ю р и Ивановича тоже уже не существует, — поддержал Столяров. — Как и всего вашего подъезда, вместе с твоими любимыми тапочками. — Извини. — Да песней с базой, — решил Олег. — Вот только жаль, что муляж в и н ц а пропал. — Я все-таки хотел сыну сувенир из зоны привезти. — Раз хотел, то привезешь, — заявил Столяров и невозмутимо добавил. — Он тебя за пазухой. — Что? — Сувенир, — пояснил полковник, — у тебя за пазухой. Гарин судорожно схватился за грудь и вытащил из-под джинсовки венец. — Что ты гонишь, полган? — процедил он. — Фу! А еще называешься образованный человек. — Что ты гонишь? — повторил Олег, срываясь на крик. — Это настоящий артефакт. Фальшивый остался у меня дома на шкафу. — Конечно же нет! — Михаил расстегнул молнию на своей куртке и извлек оттуда второй обруч. Как я мог оставить такой ценный предмет в заминированной квартире? Олег погрозил Столярова своим артефактом. Вот, это настоящий венец. И хватит меня пугать. Сейчас не время для шуток. Михаил точно так же помахал вторым обручем. В Москве ты надевал его всего лишь один раз, когда сравнивал два образца. Я сказал тебе, что он фальшивый. И ты с этим согласился. И все это время... «Венец просто валялся на шкафу?» – ошеломленно пробормотал Гарин. «А я, получается, таскал на башке обычный кусок пластика?» «Нет, это чушь!» «Точка!» – вскинулся он. «Ты говорил, что фальшивый артефакт помечен маркером. А ну-ка, покажи быстро!» «Да, вот она!» – ответил Столяров, показывая свой обруч. «Смотри, красная точка. Вернее, тут непонятно, какого она цвета, но маркер был красный». Он послюнявил большой палец и потер внутреннюю поверхность кольца. Затем предъявил палец Олегу. «Видишь, да? Красный. И что это доказывает?» «Ну, вот ты же говорил, что м е т к а стоит на фальшивом?» Гаррин с о к р у ш о н н о покачал головой. До него, наконец, дошло. «Ты снова обманул меня, полковник!» «Но зачем?» «Зачем?» «Олег», — мягко произнес Столяров, «все это время, пока мы находимся в зоне, я пытаюсь втолковать тебе одну единственную мысль, но ты отказываешься ее принимать». «В каком смысле?» – г о р и н окончательно растерялся. «Между этими предметами вообще нет разницы?» «Есть, есть. Но для тебя она не важна». «Почему?» «Потому что тебе не нужен венец. Или мне позвать сюда лентяя, чтобы он это подтвердил. Но я не смогу его позвать. Ты превратил его мозги в качан капусты. И ты это сделал без венца. Ведь правда же? Это другое. Мелочи...» Гарин п о т о п и л с о з н а в а я что ответ звучит как-то неубедительно. «Мелочи? н и к а к е т н и ч а й Тебе т не идёт. Загрузил человек по полной. Он нас расстрелять обязан. А вместо этого бегал искать тебе мешок. Это мелочи? Но ведь я его, этот артефакт, этот фальшивый венец, то надевал, то снимал. И была разница, я её чувствовал. А теперь получается... Гарин покусал губу и даже не стал продолжать. «Чем же я занимался все это время?» Спросил он с ужасом, заглянув Михаила в глаза. «Ты обманывал самого себя, Олег».